Глава двадцать девятая Наверное, я еще не до конца проснулась, поскольку позволила этому наглецу поцеловать себе. Хотя как позволила? Он меня особо и не спрашивал. Набросился, как прекрасный принц, на спящую красавицу и ну давай лобзать в уста сахарные. Поначалу я собиралась возмутиться, но потом, признаюсь, увлеклась процессом. Его губы мягкие, нежные. Они увлекали, очаровывали, манили в мир сказочных грёз. Но Джон и сам, похоже, увлёкся, стал настойчивее, жестче. Теперь он подминал меня, подавлял, как будто считал своей собственностью. Внезапно яркой вспышкой в мозгу промелькнул вчерашний разговор. «Я хочу, чтобы ты стала моей любовницей на два-три месяца. Я хорошо заплачу тебе, не переживай». «Нет!» Возмущение накатило мощной волной. Я начала сопротивляться. Сначала просто попыталась оттолкнуть его руками. Когда это у меня не получилось, начала вертеться ужом, барахтаясь под тяжелым мужским телом. Не сразу, но Джон сообразил, что что-то идет не так. Он немного приподнялся надо мной, заглядывая мне в глаза. Я уже собиралась было заорать, что из силы, Пусть не думает, что может вот так вырываться ко мне в каюту со своими лобызаниями. Но что-то в его лице заставило меня передумать. Буквально в последнюю секунду. Что случилось? Прошептала я сипла, решив думать, что это сосна, а не от того, что мне понравились его насильственные действия. Так и буду это называть. Я ведь была против этих поцелуев, просто растерялась. Мне нужна твоя помощь. Тоже шепотом ответил он, почему-то оглядываясь себе за спину. Я перевела взгляд в том же направлении. Смежная дверь. Так вот, как он пробрался ко мне. Этот мерзавец все это планировал с самого начала. Я снова завозилась под ним, возмущенная подобным коварством. Тише, тише. Джон накрыл мой рот ладонью. Пожалуйста, только не кричи. Его просительная интонация и растерянное выражение лица заставили меня замереть. «Ладно уж, выслушаю. Но если мне не понравится то, что он скажет, начну орать, как оглашенная. Вот честное слово». Я кивнула, показывая, что готова его выслушать. «Приехала Мэридит». Начал он, но я перебила. «Твоя бывшая невеста, которая переметнулась к твоему сыну?» Да. Она самая. Невесело усмехнулся Джон. А ты неплохо осведомлена. Тетя Катя поделилась. Призналась я, переваривая информацию. И что этим гиенам здесь нужно? Тетя Катя? Удивился он, а затем хмыкнул. А, это та пожилая леди, что привела мне чудо-юдо в сиделки. Да, улыбнулась я, вспоминая нашу первую встречу и мой глупый маскарад. «Так ты согласна помочь?» Он снова наклонился так низко надо мной, что я чувствовала его дыхание на своем лице. Мысли путались, мешая принимать правильное решение. Было сложно, очень сложно. Я надавала себе мысленных пощечин, но и это не особо помогло. Поэтому я просто кивнула. Почему бы не помочь человеку? К тому же я как бы его сиделка. Это мой прямой долг помогать умирающему миллиардеру – даже если он и передумал умирать, а вместо этого лезет целоваться. Я прошу тебя подыграть мне. Не знаю, что задумала Мэридит, но она явно пытается вернуться в мою постель. Сейчас она в моей каюте, — допрашивает Уилфреда. Джон кивнул на смежную дверь, и я вдруг поняла, что оттуда доносятся приглушенные голоса, один из которых весьма похож на женский. Ты сможешь сделать вид, что мы с тобой вместе. Что? Я усиленно вслушивалась в происходящее за дверью, поэтому смысл его вопроса дошел не сразу. Зато когда дошел, я почувствовала клокочущую злость, даже ярость, что мгновенно вскипела во мне до состояния близкого к извержению. Ты опять начинаешь свои мерзкие предложения? Тише, тише, зашептал Джон. «Пожалуйста!» Он отодвинулся от меня и сел прямо. Провел ладонью по лицу и повернулся ко мне. «Вижу, мне придется быть с тобой до конца откровенным. Надеюсь, я не пожалею, что доверился тебе». Джон выдержал паузу, словно собирался с духом. «Тут уже и я напряглась. Это что же такое, он собирается рассказать?» И он признался. «Мне не делали операцию в Германии». И опухоли у меня тоже не было. Я смотрела на него во все глаза. Он что, врал? Да нет, я же видела все признаки недомогания, когда встретила его в клинике. Да и сейчас было заметно, что Джон еще не до конца восстановился. Хоть и делал вид, что все в порядке. Кто-то травил меня методично и регулярно. Фридрих считает, что мне подсыпали отраву в пищу. Небольшими дозами. чтобы процесс протекал постепенно и был похож на болезнь желудка. Я поначалу думал, что у меня просто изжога. Потом боли стали просто невыносимыми, если бы я не прилетел в Германию к своему старому другу. Это просто ужасно. Я тоже поднялась в постели и придвинулась к Джону, чтобы взять его за руку. Он не должен переживать такой один. «Погоди», — отстранился он. Это еще не все. Меня травил кто-то из близких, тот, кто вхож в мой дом. Возможно, Адама или Меридит. У меня отвисла челюсть. Вот просто упала на грудь и отказывалась вставать на место. Его сын? Его невеста? Это просто чудовищные подозрения. Как можно жить, думая, что самые близкие люди хотят твоей смерти и усиленно ее приближают? Что требуется от меня? В этот момент я решила, что помогу Джону вывести его родственников на чистую воду, чего бы мне это не стоило. Пусть он и наговорил мне вчера неприятных вещей, но Джон – хороший человек. Я это знаю, чувствую. Он не заслуживает подобного. Мне нужно прикрытие, отвлекающий маневр. Если мы изобразим влюбленную пару, это уведет их внимание в сторону от расследования. Мне нужно, чтобы Далтон покопался в их вещах и гаджетах. А Мэридит не выпустит тебя из виду, если будет думать, что ты ее соперница. Но ведь она же ушла от тебя. Возмутилась я такому лицемерию. Ты ее плохо знаешь. Усмехнулся Джон. Так ты согласна? Я задумалась. Вроде ничего сложного от меня не требовалось. Буду улыбаться и держать Джона за ручку. Интересно. А как он это видит? Есть какие-то подводные камни, о которых мне лучше узнать сейчас? Решилась я все-таки уточнить. Ну, он замялся. Мне придется некоторое время спать в твоей каюте. Только пока они здесь. Обещаю.